Глава вторая. Богатов в этот раз взял с собой другую охрану. Не бывших военных, а типичных братков. Они остались на улице, Богатов вошел один. Наши парни расселись вокруг стола, тревожно переглядываясь друг с другом. Майор плюхнулся на стул, положил трость на колени и медленно обвел взглядом всех. Всех парней он знал лично, имена и фамилии помнил без ошибок. А вот мы с ним не пересекались в моей первой жизни, это точно. Зато в этой встречались уже в который раз. «С этим Витькой камнем было так», — сказал он. «Один его знакомый прибежал жаловаться на тебя к одному из наших. Тот мне позвонил, а я как раз давно хотел этого псевдоветерана проучить». «Наваляли ему парни, чтобы не позорил нас больше. Ну и про тебя услышал, вспомнил. Вот и решил одно дело обсудить». «Ты мне лучше на один вопрос ответь», — сказал я. «Этот Амбелл с вашего района говорит, что к нему кто-то подошел, сказал, что знает тебя». «Да мне что, по-твоему, заняться больше нечем?» — громко спросил майор и скривился. Я с детьми не воюю, и никого бить их не посылаю. Кто на меня сослался, попадется мне, пожалеет. Сейчас много кто на улицах говорит, что меня знает. Или Луку, а то и сразу Крюкова или Гошу. А на деле вранье, потом огребают. Он шумно выдохнул через нос и продолжил спокойно. Понятия не имею, кто там такой наглый мной прикрывался, но выясню. Тот придурок тоже говорил, что этот пацан меня называл. Думаю, боялся он, что это его побьют, и закрылся мною. Меня теперь многие знают. Ладно, я сел поудобнее. Да и в чем тебе смысл этого? Вот именно, Волков. Я человек военный, офицер. Просто время сейчас блядское. Узнаю у этого Глеба сам. Он вполне мог схитрить и прикрываться этим новым авторитетом, майором Богатовым. Будто не знает, чем это опасно. Ну, сам виноват, и теперь-то некому будет его защищать. Так какое дело? — спросил я. Дело по твоему профилю, — он закурил Мальбора. Раз мужики с тобой тоже заработают, склад надо охранять. Какой? «Так тебе и сказал», — Богатов усмехнулся. «Рано еще знать, но суть простая. Скоро у нас будет груз. Сразу отвечу. Нет, не наркота, не оружие, просто металл. Мы его выгрузим, а склады надо охранять, пока мы его не увезли». Парни за моей спиной начали тихо переговариваться, но никто с майором не заговаривал. А у меня сразу возникла куча вопросов. Я подвинул стул поближе к столу. Мобильник пиликнул, но это пришло сообщение с балансом. «У тебя много людей?» — сказал я. «Зачем тебе частная охрана?» «Мои люди заняты своим делом», — отчеканил Богатов. «А ты можешь заниматься своим. Успеешь нанять еще, тут и двадцати хватит». «Нужны свежие ребята, которых никто не знает, и которые с братвой не связаны. Моя контора еще не оформлена». «Это мелочи», — он отмахнулся. «Главное, чтобы был костяк людей, которые займутся работой и командованием. У тебя такие есть». «А почему к нам пришел Михалыч?» — спросил Женя, на которого посмотрел майор. «Тут и другие конторы есть». «Так тут же все свои, Ковалёв. Вот и Артём, вот и Славик, вот Ярослав». Богатов улыбнулся. «Лучше со своими работать. Знали бы вы, парни, как нам вас не хватает. Меня вот недавно Валерка спрашивал тебя, что я вас к себе не зову. А вы уже нашли себе место». Он опустил трость на пол и о чём-то задумался. «Ну так что, Волков?» Двадцать тонн плачу за месяц. Поменьше, чем на этом комбинате, но и работы не так много. — А откуда ты про него знаешь? — спросил я. — Да, у меня парнишка недавно был с Краснозаводска, царствие ему небесное. Как раз говорил, что вы там ходили по заводу. — Я с этим помочь могу, — майор постучал тростью по полу. «Людей отправлю, которые местным раз и навсегда объяснят, что соваться туда нельзя. Да и как комбинат заработает, туда же много кто полезет. И пивзавод, и остальные. Нужна защита грамотная». «Не полезут», — спокойно сказал я. «Там крыша комитетская, офицеры из бывшей ФАСАКа». «Хм...» — Богатов пожал плечами. «Ну, посмотрим, кто такие». «Просто если наедут туда, вот что ты сможешь сделать, когда за спиной нет кого-то серьезного поблизости? Это же тебе не грабителя в магазине избить». А вот и настоящая цель его визита. Хочет нагло взять нас под крышу. А хитро работает майор, издалека заходит. И про магазин знает. А в курсе ли он того, что Колян потом встречался с нами? «Как это никого нету?» — сказал я. «Вот парни серьезные сидят. Я им доверяю. Но мы занимаемся только комбинатом. Город нам пока не интересен. Тут и без нас весело». «Не спорю. Ну, как знаете. Но если что, как меня найти, знаете?» Он поднялся, опираясь на трость. «Вот вроде покалеченный человек, а все равно чувствуется в нем сильная угроза. Он опаснее Фрола. Богатов не спеша дошел до дверей, но вдруг обернулся. «Кстати», — сказал он, — «один маленький вопрос». «Новая серия Коломбо будет вечером», — ответил я. «Это же там любят так делать». Богатов засмеялся, чуть задрав голову. Парни снова переглянулись, напряглись. «Не хотел я, чтобы так выглядело. Ну да ладно». Он вытер глаз. «Я тут пробил одну вещь. С вами двумя, Ковалев и Волков, учился некий Николай Меркулов. Он у меня в команде был. Вот он куда-то пропал в последние дни. Вы его не видели?» «Понятно. Хочет найти, куда пропал его боец. Заодно проверяет нас». «Спроводин его не видел», — сказал я, когда он в армию уходил. «Я видел», — через пару секунд ответил Женя, чиркая зажигалкой. «С тобой он тогда был в УАЗике, когда ты приезжал меня в зал вербовать». «Понятно. Пропал он куда-то, а парень он добрый, доверчивый. Переживаю, как бы не встрял куда». Богатов вышел и уехал на своем чероке. Я подошел к окну, выглянул и повернулся к остальным. «Кто знает майора получше меня?» — сказал я. «Что он мог хотеть?» «Подумать надо, волк», — Женя почесал затылок. «Блин, волосы стричь надо, отросли». «Давно пора», — заметил Артём. «Машинку купи, да сам себя стриги. Вот я так делаю». «И потом антенны везде торчат». Слава хмыкнул и дернул одинокий волосок за ухом Артема. Парни засмеялись. Я вернулся за стол, взял мобилу, поглядеть сообщение. Пора пополнять счет, деньги улетали быстро. «А про Коляну он зачем интересовался?» — спросил Ярик. «Что с ним случилось?» «Да тут дело такое», — Женя замялся. «Короче, парни», — сказал я, — «вы же все Коляна знаете». С ним было так. Я вкратце пересказал историю недавнего ограбления магазина, и что потом парень пришел к нам просить о помощи. Не было подходящего случая рассказать об этом раньше. «Значит, Богатов отправил Коляна на безнадежное дело с Нариком», — Славу усмехнулся. «А всем втирает, что за своих горой стоит. Вот гадина. И Нарика к себе в банду взял». «А сейчас-то ему чего от нас надо?» — спросил Ярик. «Что-то, что есть у нас, но нет у него», — сказал я. «Это возможность сделать себе ширму из чопа. Еще есть люди, которые могли ему пригодиться, но главное — контракт. Но это так, предположение». «А вот этот его склад — что-то мутное», — Слава крутил в руках банку пива и мне кажется, что если бы мы туда полезли, попали бы. Его же еще пивзавод ищет», — Женя посмотрел на мобилу. «Я знаю. Не скажешь им, предъявят, что промолчали. Они же его точно пасут и должны быть в курсе, что он здесь был. Так что передам, но без конкретики. Пусть сами разбираются, как хотят. Мы в эти разборки не лезем». «А он не боится», — я усмехнулся. Ездит открыто с людьми Луки, разбирается с его вопросами. «Ну, знаешь...» — Женя снова почесал затылок. «Трусом ты -то его точно не назовешь». «Слушай, Волк, пацаны, у меня мысль такая. Я же в его группе многих знаю лично. Давайте я туда схожу, типа к ним решил устроиться, и узнаю, есть для нас угроза или нет». «У тебя лицо честное, Женька», — сказал я. И врать ты не умеешь». Слава громко засмеялся, кивая при этом. «Зато я тут еще кадр». Он подвинул к себе пепельницу. «Деньги люблю, смерти не боюсь, принципов нет. Завтра подменюсь на смене, схожу к нему, скажу, мол, бабла хочу и побольше, ты мало платишь. А я там еще Валерку знаю и Диму порезанного. Тот со мной даже говорит иногда, когда мы с ним пересекаемся». «Рискуешь, Слава», — сказал я. Он усмехнулся, потом посмотрел на меня. «А чего еще?» «Ждать, когда ему надоест уговаривать, и он тебя из калашей в упор расстреляет, а потом фирму заберет и пацанов заставит на себя работать. Не, не факт, что это он так решил поступить. Ну, а сам понимаешь. Лучше перестраховаться. Только аккуратнее, Слава. Если что, лучше отказаться». Он тебя проверять будет. Я в курсе. Конечно, будет. Все же Слава прав. И я сам понимал, что когда ждешь удара неизвестно откуда, то находишься в невыгодной позиции. Будет удар или нет, неизвестно. Как и то, что планирует Богатов. Но если хоть немного будем представлять себе его планы, не будет как в тот раз, когда внезапно напал Фролл. Надо сыграть на опережение, задействовать все, что можно. Если не будет нападения, нам же лучше, работаем дальше. Будет, готовимся к этому. Действуем осторожно, пока это не наезд. Богатов прощупывает, куда он может лезть, куда нет. И нам надо понимать, что он хочет. Ладно, я поехал к брату, он ждет. Всем спасибо, парни, без вас я бы не справился сегодня. «Да пустяки! Ты и сам его уронил, волк!» Артем ударил кулаком по ладони. «Нам еще придется посражаться, но зато потом только мы и останемся». Я оглядел всех. А все эти умники исчезнут, рано или поздно. Парни с удивлением смотрели на меня, не особо понимая, что я имею в виду. Ярик и Артем ушли. Женя вышел с ними покурить, но Слава остался. Он подошел ко мне вплотную и что-то протянул. «Мало ли что», — сказал он. «Если что, за Женькой приглядывай. Да и сам, короче, по сторонам посматривай». Я взял что-то холодное и увесистое. Пистолет ПСМ, очень маленький. Тот, который я видел. «Ментам не показывай», — шепнул Слава. На нем два трупа. «Если что, говорите, нашел и несешь в мусарню сдавать. Напиши заявление». «А почему не выбросил?» «Это козырь», — Слава усмехнулся. «На всякий случай. У тебя башка варит, подумай. Ты столько пива не пьешь, как я». Я задумался. Тот самый ствол, из которого застрелили двух мясокомбинатовских бойцов, у меня на глазах. Славы его не выбросил. Но пока я пытался понять, что он задумал, Славик вышел, захватив с собой банку пива. Оружие осталось у меня. Отправился к брату в больницу. Сказать, что после таких новостей Кирилл расстроился, это не сказать ничего. Узнать о предательстве друга, даже сложно сказать, что он чувствует. Просто откинулся на подушку и уставился в потолок. Но не говорить это я не мог. Сам Глеб, предатель, вовремя свалил. Но я почему-то думал, что именно этот парень тогда испортил тормоза. Ведь у него был повод. И чем больше Кирилл говорил о нем, тем сильнее я в этом убеждался. Он это. Раз машину кто-то разбил, он взялся за другое дело. И намного раньше. Из-за такого угробил человека. Нет, не угробил. В этот раз не вышло. Не срослось, и он попался. А та авария... Уже не случится. Хотя все равно буду поглядывать. «Мы с ним машину собирали, ту пятерку», — сказал Кирилл. Он понимает в них. Сидел с ней целыми днями, говорил, что только мне и доверит на ней ездить. «А что он с этой Аленой?» — спросил я. «Встречался он с ней?» Она его отшила давным-давно, а он, оказывается, обиделся, причем злобу затаил. Тяжко тебе, брат. Я слегка похлопал его по здоровому плечу. Понимаю. Кирилл задумался, больше ничего не говорил. Женя покосился на нас, потом уставился в маленький телевизор. Там вместо Коломба показывали другой сериал, строго на юг, про канадских полицейских. На экране куда-то быстро ехал зеленый Бьюик. Скорее бы домой, тихо сказал Кирилл. Надоело уже здесь. «Тебя хоть приходят проведать?» — спросил я. «Да, пацаны были. Аленка была. Сани еще там лежит, но он под капельницей сейчас. Придешь в себя, на шашлыки съездим. Тачку посмотришь мою. На молодом заживет быстро. Скоро уже будет дома». Утром в субботу мы засели уже не в гараже. Открыли капот у моего поджарика, рылись внутри, залезали в яму под машиной, чтобы осматривать снизу. Поломок нет, просто ритуал выходного дня, чтобы покопаться в гараже, проверить тачку и собраться со знакомыми. Пришли все, кроме Славы, который, похоже, отправился к людям богатого, как и говорил. Еще пришел Леня, который выкроил время, чтобы обсудить с нами дела. Я не сказал ему сразу, что произошло вчера, но он все равно должен знать, что происходит с конторой и его сотрудниками. Все-таки он наш коллега и соучредитель, а еще может заманивать к нам бывших ментов. Ну и он крепко связан с нами после одного дела в Чите, так что мы с ним это обсудим. Хотя знаю, как ему не понравится, что сейчас услышат, но пока еще не разговаривали, копались в машине. А я обдумывал все, укладывая в голове. Артем отошел, включил радио на магнитофоне. Сразу запели алмазы этих бесценных глаз. Включи что-нибудь другое, попросил Ярик, залезая в яму. Я это уже слушать не могу, по сто раз на дню крутят. Артем покрутил колесика настройки. Радио зашипело. Сначала кто-то заговорил на китайском, потом заиграло. «Файна-файна». Артём вздохнул, вырубил радио и нажал «плей», включая кассету. «Возьмите моё царство», — запел Бутусов в колонках. «Да стой!» — возмутился Лёня, глядя на Женю, вооружившегося ключом. «Ну кто так делает, Женька?» «Вот дядя Лёня, поэтому на Красной площади и никто не трахается», — недовольно заметил Женя. Только начнешь, так сразу с советами все лезть начнут. Да я же не просто так говорю. Ну, дядя Лёня не под руку уже. Пошли покурим, Лёня, — сказал я. Надо тебе новости рассказать. Сели на крыльце в стороне от гаража. Опер слушал меня терпеливо, не перебивал. Только в конце гневно выдохнул через нос. Ну вы, блин, даёте!» — он покачал головой. О чем мне не сказали про этого упыря? Занимаетесь тут самодеятельностью. Я бы вас не отмазал, если бы попались с пушками в городе, понимаешь? Надо было быстро решать. Я согнал муху с руки. А ты же сам знаешь, у вас без двух свидетелей и понитова ничего не сделаешь. Но что делать с тем пацаном, который все заварил, я пока еще не решил. Если ему 17, как Кириллу. «То его хрен подтянешь», — Леня закурил. «А вот тот, которого вы в магазине видели и отпустили», — он сокнул языком. «Ему пока повезло». «Почему?» «Да напарника его сегодня утром в камере нашли. На ремне висел. Так ничего и не выдал». «А его кто-то туда засунул?» «Не знаю», — Леня пожал плечами. «Это не я этим делом занимаюсь». «Ну, Тимоха, опер. Говорит, с ним соседи разобрались. Он с блатными сидел, плюнул на пол, потом еще на парашу сходил, никого не предупредил. Косяк за косяком». «За такое бьют», — заметил Женя, проходя мимо нас с грязными руками. Он услышал часть разговора. «Или опускают, если уж совсем. Но не убивают же сразу». «Ну, тоже верно. Ладно». В понедельник, значит, пойдем душить ОВОшников и пожарных. Леня вздохнул. Но будет сложно. И вот этот еще хрен. Майор подлез. Могу спросить у осведомителя, может, чего подскажет. Его стали часто в городе называть. Высоко взлетел. Спроси, не помешает. И в понедельник готовимся к встрече. Если закроем вопрос, у нас и контора открывается сразу. Все сделали, что для этого нужно. Новозаводск. Сауна «Сибирские бани». Сегодня обычных посетителей в дорогой сауне не было. Все готовились к встрече важного гостя. «Скоро он там?» – нетерпеливо спросил Лука, отвлекаясь от раздачи указаний персоналу сауны. Хозяином заведения был другой человек, но Лука, владелец рынка, также контролировал и городские сауны, и проституцию, и много чего еще. А пока пивзавод и мясокомбинат грызлись между собой, рынок понемногу наращивал силы. А сейчас готовился стать еще сильнее. В большом зале был накрыт роскошный стол. Осталось только дождаться гостя. «Едут!» — рядом с Лукой остановился бывший майор Богатов. «Сам же помнишь, ему пивзавод тогда поставил бомбу, так половину жопы оторвало». Майор сел на стул. Долго на своем протезе он стоять не мог. Лукас с опаской на него глянул. Он своего нового бригадира побаивался. «Но пока они друг другу нужны, поэтому работают сообща». «Ну да!» — Лукас засмеялся. Вот только оставшаяся половина жопы едет к нам договариваться. Что там с остальным, майор? С нашим главным грузом? Готовимся к встрече. Богатов достал сигарету. Все будет по расписанию. Посмотрим. Глядишь, такой толпой вместе с этими чего-нибудь досообразим. Да Двери открылись. Два быка вошли, придерживая шефа. Гоша все еще ходил с трудом после покушения. Но сидеть дома у него не было возможности. Слишком много всего нужно было контролировать лично. Лука с вежливой улыбкой пошел встречать дорогого гостя. Сегодня им много чего нужно обсудить.